Часть вторая. 15 шагов к счастливой жизни без социофобии. Шаг первый. Сформируйте цель и мотивацию. Цель преодоления социофобии. Многие люди, страдающие от социальных страхов, считают их неотъемлемой частью своей личности или даже врожденной чертой характера, а поэтому даже не надеются на улучшение И совершенно напрасно. На самом деле, социальные страхи, какими бы частыми, длительными и интенсивными они ни были, точно можно преодолеть посредством ежедневной работы по изменению искаженного мышления и неадаптивного поведения. Чтобы корректно сформулировать цель преодоления социофобических переживаний и проявлений, задайте себе следующие вопросы. Для чего мне так важно преодолеть избыточную социальную тревожность? Каким человеком я хочу стать, когда уменьшу свои социальные страхи? Какой будет моя жизнь, если в ней больше не будет места социофобии? Что бы я хотел делать из того, чем не могу заниматься сейчас из-за страхов общения? Какими будут мои мысли, эмоции и поведение после преодоления социофобии? Что я выберу — оставаться в тревоге или действовать, чтобы меняться уже сейчас? Цель преодоления социофобии следует сформулировать в позитивном ключе — поскольку цель, находящаяся в будущем, целиком и полностью определяет наше восприятие и поведение в настоящем. Поэтому если своей целью вы поставите, например, избавиться от тревоги, чтобы ее не испытывать, то в настоящем вы только и будете заниматься тем, что безуспешно избавляться от тревоги. К тому же наш мозг не воспринимает частицу «не». Сформулируйте общую цель преодоления социофобии не только в позитивном ключе, но и так, чтобы вы могли время от времени отслеживать изменения в связи с реализацией конкретной, а не размытой или недостижимой цели по четким критериям. Сравните примеры корректной и некорректной цели. «Я хочу избавиться от социофобии, поскольку мне надоело чувствовать себя сковано». Я хочу преодолеть свои социальные страхи, чтобы познакомиться с новыми людьми, улучшить дружеские и завести романтические отношения, уверенно отстаивать свои права и интересы на работе и в официальных ситуациях, а также спокойно выступать на публике с докладами и презентациями. Сформулируйте цель в положительном ключе и каждое утро напоминайте себе о ней, чтобы понимать, ради каких долгосрочных изменений вам придется некоторое время поработать над собой. Иными словами, ради каких дальнейших свобод вам придется периодически выходить из пресловутой зоны комфорта? Таблица мотивации. Помимо формулирования цели, вам также стоит составить таблицу мотивации, в которой вы пропишите конкретные элементы, из которых состоит ваша общая цель. Иными словами, в таблицу мотивации заносятся все предстоящие жизненные перемены, которые оцениваются от 0 до плюс десяти по степени их значимости для вас, а также последствия неизменности, которые оцениваются аналогично, но зеркально, от 0 до минус десяти. Итак, левая часть таблицы будет содержать пользу от перемен, то есть описание того, как вы будете жить после преодоления социофобии. Изменения важно описывать в прошедшем времени, как будто то, о чем вы пишете уже осуществилось, словно вы уже так живете. Правая часть таблицы будет содержать последствия неизменности, то есть описание того, что будет происходить, если вы продолжите быть застенчивым и нерешительным. Такое оценивание послужит вам напоминанием о том, почему же так важно преодолевать свои социальные страхи, а ежедневное перечитывание таблицы мотивации поможет вам поверить и в себя, и в эффективность методики, если порой вам случится думать, а не слишком ли велики предпринимаемые усилия. Прочитывайте цель мотивации и заглядывайте в таблицу мотивации каждое утро. Смотрите таблицу 8 и приложение 5. Тест социальной тревоги. Чтобы оценивать динамику изменений социальной тревоги, один раз в неделю проходите представленный ниже тест Лейбовича. Смотрите таблицу 9 и приложение 6. Определите, насколько вы были или были бы тревожны в каждой из описанных ситуаций в течение прошедшей недели, включая сегодняшний день, пользуясь четырехбальной шкалой. 1 балл — отсутствие тревоги, 2 балла — легкая тревога, 3 балла — средняя тревога, 4 балла — сильная тревога. Затем укажите, насколько часто вы избегали или избегали бы эти же самые ситуации, пользуясь четырехбальной шкалой. 1 балл – никогда, 2 балла – иногда, 3 балла – часто, 4 балла – постоянно. После прохождения теста запишите суммы баллов для социальной тревоги и избеганий. Эти показатели пригодятся вам для анализа динамики изменений в процессе работы над собой.